Я напишу приятелю, вблизень не спрошу, как его все-таки зовут. Со мной теперь это часто случается, отказывает память. Не могу вспомнить даже, как близкого друга зовут. Пока не поговорю с ним сама, не поверю. В конце концов Ярослав Покорный припомнил его имя и при мне написал ему. К этому времени и либо, наконец, решилась показать мне письма Юлика из тюрьмы. Среди них было и последнее, датированное 31 августа 1943 года. Я упорно искал Колинского. Наконец, после длительных поисков, товарищи из Комитета безопасности сообщили мне, что Колинской находится в Колине. От Праги это всего 60 километров. Но как туда попасть? Поезда то ходят, то не ходят. Всюду еще царит хаос. На пражских улицах разворочена мостовая. Тут и там остатки баррикад, свидетельства недавних боев. Я договорилась с товарищами из комитета, что они меня отвезут в Колин на машине. На другой день после разговора рано утром у меня созвонил телефон. Звонили из редакции Руды право. Меня приглашали в секретариат. Дело серьезное, сказали мне. Юлик вернулся, решила я и помчалась в редакцию. Открываю двери в кабинет. Вижу, сидят четверо, редактор, два товарища из комитета. И у стола незнакомый человек. Я вошла. Незнакомец поднялся и, улыбнувшись, сказал. Я Колинский. «Пан Колинский, я так ищу вас!» «А я вас!» – ответил он. На столе, возле которого сидел Колинский, лежали какие-то бумаги. Это, как я узнала позже, были последние письма казненных товарищей коммунистов, вынесенные Колинским из тюрьмы. Колинский медленно достал из кармана бумажник, открыл его, вытащил несколько продолговатых, пожелтевших листков бумаги и протянул мне. Я взглянула и сразу же узнала характерный мелкий почерк Юлика. Я осторожно перелистывала страничку за страничкой. У Колинского с собой было лишь несколько. Те, где Юлик писал о самом Колинском. Я обратила внимание на то, что странички пронумерованы. 136-я, 137-я, 138-я, 139-я, 140-я, 141-я. Вот что значили слова Юлика. «Густина, я на панкратце пишу. Я и не представляла, что он написал так много». Я поспешно спросила у Колинского. «А где остальные?» «За ними нужно ехать. Кое-что в Иглаве, остальное в Гумпольце». Мне казалось, что он слишком медленно говорит, и я перебила его. «Когда вы их привезете?» «Как только смогу». Вероятно, через неделю. Эта неделя была вообще очень богата событиями. После долгих мытарств мне удалось найти человека, которому было доподлинно известно, у кого находится завещание Юлика. Звали его Вюндж. Но где живет женщина, у которой якобы хранится завещание Юлика, он не знал. Надо выяснять. И вот в начале июля 1945 года, в субботу вечером, вернувшись домой, я наконец нашла в почтовом ящике письмо. Женщина, у которой есть для тебя завещание, Юли, живет там-то имя такое-то. В пять часов утра я была на ногах и отправилась в путь. Вскоре я уже звонила у калитки небольшого домика на Белой горе неподалеку от Праги. Дверь мне отворила молодая, очень приятная женщина. Я назвалась и сказала, что приехала получить завещание своего мужа. Она ввела меня в комнату, открыла ящик шкафа, достала продолговатую жестянку, вытащила оттуда аккуратно сложенные листки бумаги и протянула мне. Я развернула их и пробежала глазами. «Почерк Юлика!» – сразу узнала я. Меня била дрожь, я осторожно спрятала драгоценные страницы в сумку. «Как попали к вам эти листки?» Она сказала, что ей переслал муж, который тоже был арестован. Он стал коридорным на панкратце как раз в то время, когда там находился Юлик. Муж пересылал ей письма многих заключенных. А приносил эти письма надзиратель Гора. Письма от Юлика муж передал ей с горой весной 1943 года. «Где сейчас ваш муж?» – спросил я. Он был казнен в 1944. Отважная женщина прятала эти листочки в жестянке в подвале среди картошки. В случае обыска их никогда не нашли бы. Панни Скоржепова, так ее звали, показала мне письмо от мужа, который ей принес Гора одновременно с завещанием Юлика. В письме было сказано: "Дорогая, не нам одним судьба нанесла жестокий удар. Хочу рассказать тебе лишь об одном из многих моих добрых друзей, писателе Юлиусе Фуччике. Я пересылаю с Панкратца часть его дневника, ту, которая посвящена жене это его завещание. Пожалуйста, прочитай и спрячь эти несколько страниц как можно лучше. Они бесценны. Я простилась с пани Скоржеповой. Стояло великолепное летнее утро, кругом зеленели поля. Я присела на межу и стала снова и снова перелистывать пронумерованные юликом страницы. 78-я, 79-я, 80-я, 81-я, 82-я, 83-я, 84 В левом углу каждого листка номер страницы. В правом буква «Р». Так же, как и на тех листках, которые принес Колинский. В начале июля 1945 года Колинский передал мне еще 158 страниц из рукописи Юлика. На первой было написано «Репортаж с петли на шее. Ю. Ф. Тюрьма Панкратс. Весна 1943». Я дополнила рукопись семью листками, взятыми у пани Скоржеповой, и все-таки она оставалась неполной. Не хватало 91-й страницы. Я разыскивала ее, но тщетно. А репортаж с петлей на шее уже был сдан в набор. Первое издание вышло в октябре 1945 года без 91-й страницы. Второе издание тоже. Весной 1946 года я рассказывала о жизни и гибели Юлика на собрании молодежи одного из районов в Праге. После собрания ко мне подошла девочка лет 15 и сказала «Товарищ Фучикова, мне очень стыдно». «Почему?» – удивлённо спросила я. «Вот что она рассказала мне». Весной 1945 года, после освобождения, она была в гостях у Заводских в Гумпольце. В этой семье во время оккупации хранились записки Юлиуса Фучика. Девочка оказалась в доме как раз в тот момент, когда их принесли из потайного места и разложили на столе. Она взяла несколько страниц, стала читать, увлеклась, но в это время ее позвали домой. Одну страницу она дочитать не успела. В торопях взяла с собой и сунула в книгу. Эту книгу позже она кому-то одолжила. Прошло время, девочка спохватилась, стала искать непрочитанную страничку, но кому дала книгу, вспомнить не могла. Лишь недавно книжку ей вернули вместе с забытым там листком. Она возвращает его мне, и ей очень стыдно. Это была та самая, разыскиваемая мной девяносто первая страница из рукописи Юлика, которую я считала навсегда исчезнувшей. Третье и последующее издание репортажа с петлей на шее – Вышли уже полными. Свидетельство о возникновении репортажа с петлей на шее. Рассказ Колинского. Юлиус Фучик долгое время не доверял мне. Я давно предлагал ему бумагу и карандаш. Но он сначала, как видно, должен был хорошенько проверить меня. Однажды он сказал, ну, Колинский, начнем-ка писать. Теперь только от вас зависит, чтобы это никому не попало в руки. Вы знаете, что мне уже больше ничего не грозит. А вам, в случае чего, обеспечена петля.